Он спросил, «Мы можем просто поговорить?» «Говори». Приглушенно дочка спала в соседней комнате, ответила Ульяна, но сжала трубку так, что пластмасса чуть слышно хрустнула. Помолчав, Егор уточнил, а при встрече... Голос прозвучал вкрадчиво, ей сразу вспомнилось. Так быстро говорил в роли доктора Острова и двигался с кошачьей мягкостью. Игривый у него получился доктор. Но кто знает, каким он виделся Чехову?» Отметая эти пришедшие не к месту воспоминания, Ульяна холодно произнесла. «Знаешь, мне за глаза хватило одной встречи. С твоей дочерью». Представила так ясно, что опять вспыхнули щеки, как в те минуты, когда гналась за Ксюшей. «О, я так и понял, что она была у тебя. Это было... Как это было?» «Жутко!» Она ломилась ко мне в квартиру непонятно зачем и крыла меня матом. Ну, почти матом. А ты думал, как это было? Я думал. То есть я думаю, что ты вполне можешь за себя постоять. К счастью. Он поспешно согласился. Да, конечно, я это имел в виду. Ты способный постоять за себя и выстоять, и прочее, прочее. Ты идеал современной женщины. Ты произнес это осуждающим тоном или у меня телефон барахлит? Его смешок прозвучал достаточно отчетливо. «Помехи на линии!» «Так мы можем встретиться?» «Для чего? Ты можешь объяснить, зачем тебе вдруг приспичило меня увидеть?» «Или ты все же не на меня решил посмотреть?» На этот раз он отозвался глуховато. «Ее мне тоже хотелось бы увидеть». Сдержав желание ответить грубостью, чего ей очень хотелось, Ульяна произнесла с той игривостью, которая никогда не получалась у нее естественно. Как говаривал небезызвестный Лев Евгеньевич, "Сава, тебе тебе-то это зачем? Ты сам уже определил для себя?» «Не совсем». Она снова стиснула трубку. «Так, может, ты сперва разберешься со своими желаниями, а потом уже будешь прорываться к нам? Признайся, ведьмочка, что просто не хочешь меня видеть. Это доставит тебе удовольствие?» «Да, я не хочу тебя видеть!» На этот раз произнесла она резко, обидевшись за ведьмочку и не приняв его ответного игривого тона, но следом добавила. «Я не пытаюсь тебя обидеть, Егор. Я всего лишь объясняю тебе положение вещей. В моей жизни есть только один человек, которого я по-настоящему хочу видеть. Каждую секунду. И это не ты! Извини!» Он неожиданно сказал. Говорят, ты кормишь ее грудью. Да, а почему это? Из тебя получилась хорошая мать. Большая редкость в нашем мире. Ты имеешь в виду мир в глобальном смысле или наши артистические джунгли?» Трубка донесла его приглушенный смех. «Их, их, родимые. Считай, что я здесь волчица. Они никогда не бросают своих детенышей». «Я не бросал ее. Я вообще о ней не знал. Почему, кстати?» Беззвучно усмехнувшись, Ульяна ответила, сделанной высокопарностью. «Потому что наши орбиты пересеклись лишь однажды. В ближайшее тысячелетие такого больше не произойдет». «Ты уверена?» «Ты тоже уверен», — сказала она. «Только почему ты -то стесняешься признаться в этом? А ведь это не порог вовсе — любить свою жену. Я всегда знала это о тебе и ни на что не рассчитывала. А теперь мне уже ничего и не надо». Ни от тебя, ни от кого другого. У меня все есть для счастья. Понимаешь? Ей показалось, будто Егор кивнул через расстояние и подумала, что разговор окончен. Но он спросил. А не тяжело воспитывать ребенка одной? Это просто одной. Тяжело. А сейчас мне хорошо, как никогда. Веришь ты в это или нет? Верю. Только не надорвешься по съемочным площадкам, мотаясь. Каждый зарабатывает, как умеет. И то верно. Разговор завис. Ульяна, не отрываясь, смотрела на витражи в двери, за которой спала Пуська. Разноцветные кусочки стекла сливались в веселую и праздничную картинку будущей жизни ее девочки. Длинной-длинной жизни, в которой всегда будет ярко-синее небо, желтое солнце, красные розы. Не ожидал от тебя. Снова заговорил Егор, и в голосе его действительно засквозило удивление. Того, что ты можешь проявить такую преданность. Пусть не мужчине, не ребенку, но все же. Ульяна очнулась. «Твоя дочь уже назвала меня шлюхой!» «Нет, что ты!» — испугался он. «Я никогда в жизни не повторил бы этого!» «Тогда что ты -то имел в виду?» Теперь он помедлил с ответом. «Только то, что ты казалась мне женщиной вамп, готовой по трупам пройти к своей цели. Обычное явление сегодняшней жизни». Ей явственно увиделось, как неприязненно скривились его губы. Она уже и не помнила, какие они на ощупь. «А ты взяла и родила эту девочку». «Нашу девочку». «Мою девочку!» — упрямо поправила Ульяна. «Хорошо, хорошо. Я не собираюсь забирать ее у тебя или пытаться увидеть без твоего согласия. Ну, слава богу!» — отлегло у нее. «Его слову можно верить». Но на всякий случай она спросила. «Обещаешь?» «Обещаю», — отозвался Егор серьезно. «Я никогда никого не насиловал». У нее вырвался смешок. «Не сомневаюсь!» «Не было нужды!» «Мне хотелось бы ее увидеть, но раз ты против...» «Это лишнее», — произнесла Ульяна со всей возможной мягкостью. «Понимаешь, Пуська — такой ребенок, в которого можно влюбиться с первого взгляда. Зачем рисковать? У тебя уже есть дочь, а это — моя!» Да, да, это ты уже говорила. Выходит, мы все сказали друг другу. У меня к тебе ни претензий, ни просьб, кроме одной. Огради нас от нападок твоей дочери. Надеюсь, ты веришь, что она узнала все не от меня. Я меньше всех на свете хотела этого. О, в этом я не сомневаюсь. А в чем сомневаешься? Опять пауза, которую хочется поймать и потянуть рывком, чтобы свернулась в ниточку. Я боюсь, что ты не справишься одна. «Самый трудный год позади. Разве я взывала к тебе, когда спала ночами часа по три, а потом неслась на съемки? Или когда Пуська заболела после прививки? У нее температура была под сорок. Но я же не звонила тебе, правда? Сама уксусом обтирала и часами ее на руках носила. И когда ее люльку рядом с ванной ставила, чтобы хоть душ принять. Знаешь, я ведь без тебя все прелести познала. И ее диатез, и свой мастит, когда всю колотит ознобом, а чай заварить некому, и... Да что тебе говорить? Ты ведь это прошел со своей дочерью. А ты со своей. Заключил он. Я все понял, милая. Я больше тебя не побеспокою. Только ты не забывай, пожалуйста, что всегда можешь позвонить мне, если... Если опять захочешь принять душ. Она отозвалась благодарным смехом. Ладно, Егор, мы же не враги. «Мы просто не успели стать друзьями. А теперь уже не получится». Он согласился. «Вряд ли. Хотя это странно. Ты миришься с присутствием няньки, но не допускаешь меня. Яна — это другое. Я плачу ей за работу. К тому же с девушкой мне легче подружиться, чем с мужчиной, которого я когда-то любила». Все-таки сказала. Не стоило. Ульяна зажмурилась, предчувствуя, что он как-то использует это против нее но Егор заговорил вроде бы о другом. «Знаешь, мне тяжело будет жить с мыслью, что девочка растет, даже не подозревая, кто ее отец. Ничего, ты справишься. Ты же мужчина!» «Я мужчина», — согласился он. «Я так понимаю, это мой главный недостаток».